Глава 32. Новый сыскатель церковных лавров. Болезнь настоятеля вызвала вихрь догадок и предположений не только в его резиденции и примыкающей к ней библиотеке, и мысль о мистерии Слоупи, осенившая щуплого пребендария, осенила не его одного. Епископ услышал о болезни настоятеля, Когда апатично сидел у себя в кабинете, известие это принёс ему мистер Сلوب, который, конечно, узнал его не самым последним в Барчестере. Но и ушей миссис Прауди оно также достигло незамедлительно. Легко догадаться, что между этими двумя претендентами на покорность епископа в настоящий момент не существовало дружеского общения. Более того, хотя они и жили в одном доме, они ещё не виделись после бурной сцены, разыгравшейся накануне в кабинете епископа. Тогда миссис Прауди потерпела поражение. Этой воинственной даме было весьма горько сознавать, что её знамёна утратили престиж непобедимости, и всё же одно поражение ещё не разгром. Она чувствовала, что может вернуть потерянное, может низвергнуть мистера Слоупа в прах, из которого она же его извлекла, и принудить своего грешного супруга посыпать пеплом голову и облачиться во власеницу. В достопамятный день его мятежа, его восстания против её самодержавной власти, он настоял на своём и почти уверовал, что дни его рабства сочтены. Он почти не сомневался, что вступает теперь в обетованный край, богатый млеком, которое он будет пить сам, и мёдом, который будет не только дразнить его взор. Когда миссис Прауди хлопнула дверью, он почувствовал себя епископом в каждом дюйме. Правда, его настроение несколько упало после натации капилана, но в целом он был весьма доволен собой. и утешался мыслью, что худшее позади. «Сенекюля премьер па ки кут», — размышлял он, — труден только первый шаг. И раз первый шаг был доблестно сделан, все остальное пойдет легко. Конечно, он встретился с женой за обедом, но во время этой трапезы ничто не омрачило радости епископа. Присутствие слуг и дочерей служило ему надежной защитой. Он раза два упомянул о своём предполагаемом визите к архиепископу, дабы показать всем, что впредь намерен поступать по-своему. И даже слуги, увидев перемену, стали чуть более почтительны с хозяином и чуть менее почтительны с хозяйкой. Их хозяин заметил это, и хозяйка тоже, но миссис Прауди выжидала своего часа. Затем епископ вернулся к себе в кабинет, где к нему незамедлительно присоединился мистер Слоуп. Они пили чай, строили разные планы, и епископ ненадолго познал настоящее счастье. Но вот часы на каминной полке предупредили его о приближении безмолвных ночных часов. Он взглянул на подсвечник, с которым ему предстояло идти к себе в спальню, и мужество покинуло его. Он был подобен призраку, чьим блужданием на воле кладёт конец петушиный крик, то есть он как раз не был подобен призраку, ибо ему до петушиного крика предстояло волочить иго рабства, и только ли до петушиного крика сойдёт ли он утром к завтраку с свободным человеком? И он медлил лишний час, прежде чем удалиться на покой. Покой? Какой покой? Но, выпив две рюмки Хереса, он, наконец, поднялся в спальню. Нет, мы не последуем за ним туда. Существуют вещи, касаться которых не следует ни романисту, ни историку. В драме жизни есть сцены, которых не должно же выписать даже поэту. Так пусть же к ним будет отнесено и то, что произошло в эту ночь между доктором Прауди и его супругой. На следующее утро он сошёл к завтраку печальным и задумчивым человеком. Он осунулся, даже можно сказать, исхудал, и седина в его волосах стала пожалуй гораздо заметнее, чем накануне. Как бы то ни было, он сильно постарел. Годы не старят человека ровно и незаметно. Понаблюдайте, и вы убедитесь, что это так. За исключением разве тех редчайших случаев, когда люди живут без радости и печали, и точно овощи. Человек сохраняет юношеский цветущий вид до... тут нет точного предела. Тридцать, сорок, пятьдесят лет. Но вот приходят морозы, часы и дни душевных мук лишают фибры его тела и их сочности, и еще вчера здоровый и сильный человек сегодня причисляется к старикам. Он завтракал один. Миссис Прауди не вздоровилась, и она пила кофе у себя в спальне, а дочерью ухаживали за ней. После своего одинокого завтрака епископ машинально удалился в кабинет. Он попытался утешиться мыслью о предстоящем визите к архиепископу. Во всяком случае, эта победа его свободной воли не была у него отнята. Но почему-то он не чувствовал радости. Когда он мечтал занять место за архиепископским столом, им двигало чистолюбие, но теперь его чистолюбие было мертво. И тут-то в кабинет взволнованно вбежал мистер Слоуп. Милорд, настоятель скончался. Боже великий, воскликнул епископ, которого это неожиданное и печальное известие пробудило от апатии. Он умер или умирает. У него был удар, и мне сказали, что надежды нет. Я полагаю, он уже покинул этот мир. Созвонили колокольчики, и слуги были посланы узнать последние новости. Позже епископ, опираясь на руку своего капеллана, сам зашёл осведомиться о состоянии больного. Мисс Прауди послала к мисс Трефойл узнать, чем она могла бы ей помочь. Все три мисс Прауди тоже послали лакеев с подобными же поручениями в дворец соболезновал резиденции настоятеля. Ответы были одинаковы: настоятель чувствует себя также, сэр Омикрон П ожидается с поездом 9:15. Мистер Слоуп, как и многие другие, предал с размышлением о том, кого назначат новым настоятелем, и, как и многим другим, ему пришло в голову, что новым настоятелем может стать он сам. И он, как и священники в соборной библиотеке, тоже задумался – 1200, 1500 или 2000? Но и 2000, и 1500, и 1200 равно его устроили бы… сумеи он их получить. Его честолюбие было бы удовлетворено даже больше его алчности. Какая великолепная победа над архидиаконом, стать выше него в его же кафедральном городе, выше всех соборных прибендариев и каноников, распоряжаться по своему усмотрению соборной кафедрой и соборными службами. Но одно дело желать, а другое получить. Впрочем, мистер Слоуп располагал кое-какими средствами для достижения своей цели, и тратить время зря он не собирался. Во-первых, он думал и не без оснований, что может рассчитывать на помощь епископа. Он тут же изменил свои прежние планы. Если он станет настоятелем, то вернёт его преосвященство под иго жены. Мистер Слоуп не сомневался, что его патрон будет рад избавиться от одного из своих менторов. Кроме того, мистер Слоуп давно позаботился сделать своё имя известным в высших сферах. Ему удалось завязать нечто вроде эпистолярной дружбы с неким высокопоставленным человеком, ведавшим государственными школами, который, как полагали, пользовался в правительстве немалым влиянием. и мистер Слоуп полагал, что сэр Никлас Фитсуиген не откажется замолвить за него словечко, а в этом случае он мог бы уже считать себя настоятелем. Кроме того, за него должна была встать горой пресса, во всяком случае так он считал. Юпитер недвусмысленно взял его сторону во время их полемики с мистером Эйрбеном, Он не раз лично беседовал в редакции этой газеты с джентльменом, который хотя и не был главным её редактором, тем не менее мало чем уступал главному редактору. И мистер Слоуп уже давно имел обыкновение писать красноречивые письма о всевозможных церковных злоупотреблениях, которые подписывал своими инициалами и отправлял своему другу в сопровождении личных посланий, которые подписывал уже полным своим именем. Да, он и мистер Тауэрс, так звали этого могущественного джентльмена, были весьма друг к другу расположены. Произведения его пера неизменно печатались, а иногда и упоминались в редакционных статьях. Таким образом, мистер Слоуп был уже своего рода литературной знаменитостью в миниатюре. Эта публичная деятельность весьма его привлекала, хотя у него имелась и своя оборотная сторона. Однажды он в присутствии репортёров не поддержал, не расхвалил и не превознёс политику который в тот момент поддерживал, хвалил и превозносил Юпитер. После чего, к немалому его изумлению, а также досаде, прежний союзник безжалостно с ним разделался. Его высмеяли, облили грязью и объявили глупцом, так, словно он был заклятым врагом, а не верным другом, и даже, пожалуй, ещё более беспощадно. До этого он не знал, что человек, вознесённый в штат Юпитера, должен отказаться от своей личности. Впрочем, эта маленькая экзекуция не рассорила его с его другом мистером Тауэрсом. Мистер Слоуп слишком хорошо знал жизнь, чтобы открыто гневаться на такого самодержца, как Юпитер. Он поцеловал покоравшую его розгу и теперь не сомневался, что может рассчитывать на награду. Он решил немедленно сообщить мистеру Тауэрсу, что претендует на вакансию, которая должна вот-вот освободиться. В последнее время немало таких вакансий правительство заполняло согласно советам, появлявшимся на страницах Юпитера. Однако прежде мистеру Слоупу нужно было взноздать епископа. Он хорошо понимал, что сделать это следует перед визитом к архиепископу. Удар с настоятелем не мог случиться в более удобную минуту. Если доктор Прауди возьмется за дело с охотой, о чем и нужно позаботиться, он успеет многого достигнуть гостя в архиепископском дворце. Эта мысль подстегнула мистера Слоупа предпринять немедленные действия. Епископ на следующий день отбывал в Лондон, и времени терять было нельзя. Мистер Слоуп вошёл в кабинет епископа около 5 часов и вновь застал его в одиночестве. Доктор Прауди, казалось, так и сидел там с тех пор, как вернулся после прогулки к дверям настоятеля. Его лицо по-прежнему выражало тупое страдание. Когда мистер Слоуп во второй раз вошёл к нему, он ничем не занимался, не читал, не думал, а просто сидел, глядя в пространство пустым взглядом. Что вам, Слоуп, спросил он с раздражением, так как надо признаться, в эту минуту ему меньше всего хотелось разговаривать с капелланом. Вашему преосвященству Будет прискорбно услышать, что состояние бедного настоятеля не улучшается. А? О, э, бедняга. Это очень печально. Вероятно, сэр Омикрон ещё не приехал? Нет, он приедет с поездом 9:15. Почему они не заказали специальный поезд? Говорят, доктор Трефойл очень богат. Да, кажется, очень, ответил мистер Слоуп. Но ведь все лондонские доктора, взятые вместе, не могут ему помочь. Ну, конечно, следует показать, что приняты все возможные меры. Бедный доктор Трефул недолго пробудет с нами, ми лорд. Пожалуй, пожалуй. И лучшие его друзья не пожелали бы ему продления жизни, ибо такой удар должен безвозвратно лишить его памяти. Бедняга, бедняга, сказал епископ. Естественно, вашему преосвященству далеко не безразлично, кто займёт его место. Было бы прекрасно, если бы вы могли обеспечить назначение человека, который разделял бы ваши взгляды. Врожддебная нам партия в Барчестере очень сильна. Да-да. Если бедный доктор Трефойл скончается, было бы прекрасно найти ему хорошего преемника. Вашему преосвященству чрезвычайно важно иметь на этом месте человека, которому вы могли бы доверять. Только подумайте, что будет, если его займёт доктор Грантли или доктор Хайендри. или кто-нибудь из их единомышленников вряд ли лорд НН назначит их зачем это ему да конечно это маловероятно и всё же возможно в ход будет пущено всё их влияние если бы я посмел дать вашему преосвященству совет я рекомендовал бы вам обсудить этот вопрос с его высокопреосвященством лорд НН конечно исполнит ваше пожелание поддержанное архиепископом право не знаю лорд нн всегда был весьма внимателен ко мне весьма внимателен но я не хочу вмешиваться в подобные дела если меня прямо не спросят о моём мнении да если меня и спросят я не знаю кого бы я мог сейчас назвать Мистер Слоуп, даже мистер Слоуп, почувствовал некоторое смущение. Он никак не мог облечь свою маленькую просьбу в достаточно скромную форму. Он знал, что епископ неизбежно будет ошлэмлён его дерзостью, и трудность заключалась в том, чтобы смягчить и рассеять это впечатление. Я также не думал, начал он, Что у вашего преосвященства есть кто-нибудь на примете, и поэтому я смеюсь сообщить вам одну мою мысль. Если бедный доктор Трей Файл скончается, я право не вижу, почему бы с помощью вашего преосвященства этот бенефицит не получить мне. Вам? Вскликнул епископ тоном, который едва ли мог польстить самолюбию мистраслоупа. Но лёд был сломан, и мистер Слоуп обрёл обычное красноречие. Да, я об этом думаю. Если ваше преосвященство предложит мою кандидатуру архиепископу, то я не сомневаюсь в успехе. Видите ли, я буду первым, а это великое дело. Кроме того, я могу рассчитывать на поддержку прессы. Без ложной скромности скажу, что я пользуюсь уважением у той части прессы, с которой правительство особенно считается. Да и в правительстве у меня тоже есть друзья. Тем не менее, ми лорд, я взываю о помощи к вам. Я хотел бы получить этот бенефицией именно из ваших рук, и что важнее всего в подобном вопросе, вы лучше кого бы то ни было Можете судить о моей пригодности? Епископ несколько минут не мог прийти в себя. Мистер Сلوب, настоятель Барчестерского собора, идея подобного преображения никогда не осенила бы его без посторонней помощи. Сначала он думал: почему? С какой стати? На каком основании должен мистер Слоуп стать настоятелем Барчестерского собора? Но постепенно ход его мысли изменился, и он начал думать, почему, с какой статьи, на каком основании мистер Слоуп не должен стать настоятелем Барчестерского собора. Сам он с радостью готов был отказаться от услуг своего капеллана. Вilkнувшая была надежда использовать мистера Слоупа против миссис Прауди рассеялась как дым. Он уже понял нелепость подобного плана. Если бы он мог спать в спальне капилана, а не в спальне жены, тогда это ещё имело бы смысл. Но мистер Слоуп продолжал говорить, а епископ всё больше приходил к выводу, что он вполне может стать настоятелем Барчестерского собора. Впрочем, убедили его не доводы мистера Слоупа, которого он почти не слушал, а собственные размышления. Мне не за чему поминать, продолжал мистер Слоуп, что во всех делах, касающихся собора, моей главной целью будет поступать согласно вашим желаниям. Столь хорошо зная ваше преосвященство, и надеюсь это взаимно, я не сомневаюсь, что занимая это положение, смогу существенно способствовать вашему душевному спокойствию и расширению сферы вашего полезного влияния. Как я уже упоминал, весьма важно, чтобы высшие духовные лица одной епархии были согласны в своих взглядах. Я ни в коем случае не принял бы подобной бенефиции в епархии, где вынужден был бы не соглашаться с моим епископом. Но тут нас ждёт восхитительное единодушие. Мистер Слоуп прекрасно видел, что епископ его не слушает, и всё же продолжал говорить. Он понимал, что доктору Прауди нужно оправиться от изумления и давал ему возможность сделать вид, будто его убедили в веские аргументы. И продолжал приводить одну за другой правдоподобные причины, доказывая, что лучшего настоятеля для Барчестерского собора не найти, что правительство и широкая публика Несомненно, сойдутся в желании увидеть его, мистера Слоупа, настоятелем Барчестерского собора, но что из высших соображений церковной политики весьма желательно, чтобы настоятелем он стал с помощью епископа этой епархии. Но право я не знаю, что я мог бы тут сделать, сказал епископ. Если вы только упомянете об этом архиепископу, если вы скажете его высокопреосвященству, что считаете такое назначение весьма желательным, что вы надеетесь таким образом положить конец расколу в епархии, если вы скажете все это с вашей обычной энергией, вы, несомненно, без труда убедите его о высокопреосвященство поговорить с лордом Н.Н., разумеется, вы дадите архиепископу понять, что я не рассчитываю только на его ходатайство, что вы не просите его о милости, что по вашим сведениям, я получу этот бенефицией иным путём, как и есть на самом деле, но что вам очень хотелось бы, чтобы его высокопреосвященство выразил лорду НН своё одобрение по поводу такого назначения. В конце концов епископ дал искромё обещанье, однако он поставил одно условие, сказав в самый разгар беседы: "Да, об этой богодельности ничто никогда не доставляло мне столько неприятностей", и это было совершеннейшей правдой. Вы ещё не говорили с мистером Хардингом? Мистер Сلوب заверил своего патрона, что с мистером Хардингом он не говорил. Ну, раз так, пожалуй, следует всё же назначить Куиверфула. Место ему было почти обещано, а он обременён семьёй и очень беден. Да, я полагаю, что лучше будет назначить Куиверфула. Но, ми лорд, сказал мистер Сلوب, Соще считая необходимым отстаивать свою позицию в этом вопросе, чтобы закрепить победу, одержанную над миссис Прауди, на случай, если настоятелем его всё-таки не сделают. Но, ми лорд, боюсь, что, помните, мистер Слоуп, сказал епископ. Я не даю вам никаких обещаний касательно вашего желания стать преемником бедного доктора Трейфойла. Конечно, я поговорю с архиепископом, как вы желаете, но тем не менее я не думаю, чтобы да дами лорд в свою очередь перебил епископа мистер Слоуп, прекрасно его понявший. Пожалуй, ваше преосвященство правы насчёт мистера Куиверфула. Я думаю, что легко улажу всё с мистером Хардингом и представлю назначение вам на подпись, как вы желаете. Да, Слоуп. Я думаю, так лучше. И вы можете быть уверены, что то немногое, что я могу для вас сделать, будет сделано». На этом они расстались. Теперь мистеру Слоупу предстояло множество дел. Он должен был по обыкновению побывать у сеньоры. Благоразумие требовало отказаться от этого визита, но он был слишком влюблен и, и не внял голосу благоразумия. Поэтому он решил пить чай у Стэнхоупов, и еще он решил, так ему, по крайней мере, казалось, что больше бывать там не будет. Он должен был, кроме того, привести в порядок свои дела с миссис Болт, Он считал, что Эленор украсит резиденцию настоятеля так же, как она украсила бы домик капилана, и что её состояние с избытком возместит тот ущерб, который нанесёт жалованиемю настоятеля беспощадная церковная комиссия. А в отношении миссис Болт он был чрезвычайно обнадежён. Мистер Слоуп принадлежал к той многочисленной рати влюблённых, которые думают, что в любви дозволено всё, а потому он не постеснялся заручиться услугами собственной горничной Элинор. От неё он узнал, что произошло в Пламстеди, не точную правду, так как собственная горничная не сумела в ней разобраться, но довольно близкое её подобие. Ему было сказано, что архидиакон мистерс Грантли, мистер Хардинг и мистер Эйрбин Все поссорились с хозяйкой из-за того, что она получила письмо от мистера Слоупа, что хозяйка наотрез отказалась показать кому-нибудь это письмо, что архидиакон предложил ей выбирать между мистером Слоупом с его письмом и Пламстедским обществом, и что хозяйка объявила с большим негодованием, что Пламстедское общество не больно-то ей нужно. И что ради них она не откажется от мистера Слоупа. Сведения эти были менее искажены, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание их источник. Они ясно показывали, какие разговоры велись в Людской. К тому же их как будто подтверждал внезапный и несомненный приезд Элинор, и мистер Слоуп сделал отсюда вывод, что прекрасная вдова не отвергнет его руки. Всем этим предстояло заняться и как можно скорее. Он полагал, что предложение следует сделать прежде, чем станет известно, что в богодельню назначен всё-таки мистер Куиверфул. В письме к Элинор он прямо заявил, что смотрителем будет мистер Хардинг. Выдать это за недоразумение было трудно, а написать ей второе письмо, сообщая правду и возлагая всю вину на епископа, значило бы, конечно, повредить себе в её глазах. Поэтому он решил ждать, чтобы дело объяснилось само собой, а тем временем броситься к её ногам. Наконец, всему предстояло заручиться помощью сэра Николаса Фицуигина и мистера Тауэрса. И расставшись с епископом, он отправился писать им письма. Так как мистер Слоуп слыл мастером эпистолярного жанра, мы приведём эти письма полностью. Личное, дворец Барчестер, сент 1850 года. Любезнейший сэр Николас, существувавшие между нами отношения позволяют мне лелеять надежду, что вы не усмотрите назойливости в моём обращении к вам с этой просьбой. Вы, я полагаю, ещё не слышали, что милейшего доктора Трефайла сразила апоплексия. Это большое горе для всех нас в Барчестере, ибо это был превосходный человек и столь же превосходный священник. Однако он достиг уже весьма преклонных лет, и жизнь его при любых обстоятельствах не продлилась бы долго. Возможно, вы знали его. Надежды на выздоровление, боюсь, нет никакой. Сейчас, если не ошибаюсь, у его ложа уже находится сер Омикрон П. Но как бы то ни было, врачи объявили, что в свитке его жизни осталось не более двух-трёх дней. уповаю, что душа его безмятежно воспарит в приют вечного покоя и блаженства. Епископ говорил со мной об этом бенефиции. Он весьма желал бы, чтобы его получил я. Разумеется, в моём возрасте ещё рано думать о подобном возвышении, но его преосвященство так настаивает, что боюсь, я буду вынужден согласиться. Его преосвященство завтра едет в и намерен говорить об этом с архиепископом я знаю, как заслуженно высоко оценит вас нынешнее правительство, и в вопросе касающемся церковных назначений к вашему голосу несомненно прислушиваются. теперь, когда оно мне предложено, я, конечно, хотел бы получить это назначение. если бы вы могли сказать слово в мою пользу, вы вновь меня чрезвычайно обязали бы. Еще одно. Лорд Эн-Эн пока вряд ли знает об этой вакансии, вернее о том, что она скоро освободится, ибо бедный доктор Трефойл безнадежен. Если бы вы первым сообщили о ней лорду Эн-Эн, это, без сомнения, дало бы вам право высказать свое мнение. «Наша великая цель — обретение единодушия в делах церкви». В Барчестере оно было бы особенно желательно, и потому-то наш добрый епископ так этим озабочен. Быть может, вы захотите указать на это лорду Эн-Эн, если в вашей власти будет сделать мне столь великое одолжение, упомянув про это дело в беседе с его сиятельством. Остаюсь любезнейший, сэр Никлас, ваш покорнейший слуга, Абадия Слоуп. Письмо к мистеру Тауэрсу было написано совсем в ином тоне. Мистер Сلوب считал, что до тонкостей понимает разницу в характере и положении своих адресатов. Он знал, что человеку вроде сэра Николаса Фицуиггена нужна малая толика лести, причём самая обыкновенная. А потому его письмо к сэру Николасу писалось куренте каламо, беглым пером. и без всяких затруднений. Но человеку, вроде мистера Тауэрса, писать надо было так, чтобы подсказать все необходимое, не задев и внушить нужный план действий незаметно. Льстить доктору Прауди или сэру Никласу Фитцу Иггину было нетрудно, но очень трудно было польстить мистеру Тауэрсу, не сделав лесть очевидной, а требовалось именно это. Сверх того, письмо должно было производить впечатление написанного легко, свободно, непринуждённо, с уверенностью и без опасений. Посему эпистола к мистеру Тауэрсу перечитывалась, переписывалась и отделывалась столько времени, что мистер Слоуп едва едва успел переодеться и побывать в этот вечер у доктора Стенхопа. В своём окончательном виде письмо гласила: Личное. Барчестер, Сент 1850 года. Мистер Сلوب нарочно опустил слово дворец, полагая, что мистеру Тауэрсу такое упоминание не понравится. Он вспомнил, какое осуждение навлекло на себя некое именитое лицо, пометившее своё письмо Винзёрский замок. Любезный сер Сегодня утром мы все здесь были потрясены, узнав, что с бедным старым настоятелем Трефойлом случился удар. Это произошло часов в 9:00 утра. Я опишу теперь, чтобы воспользоваться вечерней почтой, и он ещё жив, но надежды, кажется, нет никакой. Здесь сэр Омикрон П или должен вот-вот приехать, но даже сэр Омикрон П сможет лишь подтвердить приговор своих менее прославленных коллег. Часы бедного доктора Трефойла сочтены. Не знаю, знали ли вы его. Это был добрый, кроткий и милосердный человек, принадлежавший, разумеется, к старой школе, как и любой священник семидесяти с лишним лет. Но я пишу не для того, чтобы сообщить вам это известие. Несомненно, один из ваших Меркуриев уже успел про это узнать. Я пишу, думая подобно вам не о прошлом, но о будущем. Тут уже ходит множество слухов о преемнике доктора Трефайла, и в числе предполагаемых настоятелей щастенько называют и вашего покорного слугу. Короче говоря, я претендую на этот бенефиций. Возможно, вам известно, что после назначения епископа Прауди в эту епархию я немало тут потрудился и должен сказать не напрасно. мы с ним почти всегда единодушны в вопросах как доктрин, так и церковной дисциплины. И мне, как его капилану, была предоставлена большая самостоятельность, но признаюсь я, лелею более высокие замыслы и не намерен всю жизнь оставаться капиланом. Ни от кого теперь не требуется столько деятельной энергии, как от наших настоятелей. Наши соборы эти поистине огромные учреждения, с пят глубоким сном. Нет, они почти уже мертвы и готовы для погребения. А какое колоссальное значение приобрели бы они, если бы, выполняя своё предназначение, возглавили движение вперёд и подавали пример приходскому духовенству. Наш епископ очень хочет, чтобы назначили именно меня и даже едет завтра поговорить об этом с архиепископом. Я думаю также, что могу рассчитывать на поддержку, по крайней мере, одного из влиятельнейших членов правительства. Но признаюсь, поддержка Юпитера, если я её достоин, была бы для меня более лестной, чем любая другая. Более лестной, если с её помощью я преуспею, и более лестной, если, несмотря на неё, я потерплю неудачу. Настало время, когда правительство не рискует заполнять важнейшие церковные вакансии вопреки мнению прессы. Век высокородных епископов и настоятелей аристократов канул в вечность, и ныне любой священник самого скромного происхождения может надеяться на успех, если его трудолюбие, талант и репутация привлекут на его сторону общественное мнение. Мы все чувствуем что тут суждение высказанное Юпитером имеет величайший вес и ему как правило следуют и мы считаем я говорю от имени священников моего возраста и положения что так и должно быть не существует покровителя более беспристрастного чем Юпитер и лучше его понимающего нужды народа Я уверен, что вы не заподозрите меня в желании просить о поддержке, если ваша газета не сможет оказать мне её с чистой совестью. Я пишу, чтобы сообщить вам, что я один из кандидатов, а достоин ли я вашей помощи, решать вам. Я не стал бы, конечно, писать вам об этом, если бы не думал, а у меня есть достаточно основания думать так, что Юпитер одобряет мои взгляды на политику церкви. Епископ, правда, опасается, как бы меня не сочли слишком молодым для подобной должности. Мне 36 лет. Я же думаю, что в наше время такие соображения роли не играют. Общество утратило былую любовь к дряхлым слугам. Если человек на что-то способен, Он способен на это и в тридцать шесть лет. Остаюсь искренне ваш, Абадия Слоуп, Т. Тауэрсу Эсквайру, Корт Миддл Темпл. Завершив эти труды, мистер Слоуп отнес письма на почту и провел остаток вечера у ног своей красавицы. Мистера Слоупа могут обвинить в том, Что он обеспечивал себе поддержку с помощью обмана. Могут сказать, что он лгал каждому из трёх своих покровителей. Пожалуй, отрицать этого нельзя. Не мог же он колебаться из-за своей молодости и всё же считать, что молодость отнюдь не помеха. Не мог же он рассчитывать главным образом на поддержку епископа и главным образом на поддержку газеты. И он знал, что епископ едет в не для того, чтобы говорить об этом с архиепископом. Приходится признать, что мистер Слоуп, заручаясь поддержкой, лгал так, как он умел лгать. Но спросим тех, кто опытен в подобных делах, лгал ли он больше, чем обычно лгут в подобных случаях. Мы, английские джентльмены, терпеть не можем слово ложь. но часто ли государственные мужи верят словам друг друга